Сквозь открытую дверь была видна спальня, где на голом полу валялись потертые ночные туфли. Она упала в кресло. Я зашел в спальню и принес пижаму. — Сама раздеться сумеешь? — Конечно. — Не беспокойся, Бил. серьезно. Я прошел в кухню, которая одновременно служила ванной. На столе стояли в беспорядке тарелки и какие-то горшки. Когда мы разводились, она демонстративно отказалась от каких-либо претензий. Но ведь тогда же она унаследовала кое-что от дядюшки. Неужели она снова на мели? Анжелика лежала в постели, пижама расстегнута до самой шеи. Казалась беспомощной, как усталое дитя, и, я даже похолодел, была похожа на нашего сына Рикки. «Может быть, вызвать врача?» «Нет, все уже в порядке, ничего страшного». Она попыталась улыбнуться. «Иди уже, Бил, пожалуйста». Что бы ни случилось, все уже прошло. Нет смысла возобновлять дипломатические отношения. Когда она снова зарылась в подушке, верхняя пуговка пижамы расстегнулась. Кожа на горле казалась странно темной, словно ободранной. Подушки беспорядочно громоздились друг на друга. Приподняв ее голову, Я хотел их поправить. И тут мои пальцы наткнулись на металлический предмет. Я его вытащил. Это был старый ободранный автоматический кольт 45-го калибра. Я не мог поверить своим глазам. Найти нечто подобное у Анжелики, которая всегда избегала любой театральности, было столь же... — Неправдоподобно, как и встретить ее с леопардом на поводке. — Зачем тебе это? — спросил я. — Она еще не заметила моей находки, но когда я заговорил, обернулась и вяло протянула за оружием руку, руку с моим перстнем. — Дай мне. — Я хочу знать... «Зачем это тебе?» «Не твое дело. Нужно и все». Я снова взглянул на ее горло. Заметив мой взгляд, попыталась застегнуть пуговку. Отодвинув ее руку, я отогнул воротник, безжалостно обнажив багровые пятна. В их происхождении... Не могло быть сомнений. «Тебя кто-то хотел задушить?» — ужаснулся я. «Прошу тебя, Бил. «Когда это произошло?» «Когда?» «Несколько дней назад. И ничего не было. Просто он напился. Он...» «Это Джимми?» «Да». «И ты не пошла в полицию?» — Разумеется, я не пошла. Задобезжал звонок. Лицо ее вдруг помертвело. Звонок не прекращался. — Теперь так и будет. Целую ночь устала, — сказала она. «Джимми — Джимми? Она кивнула. — Я не хотела, чтобы он приходил сюда. Потому и вышел на улицу. Мы должны были встретиться в баре, но он не пришел. Я должна была знать, что заявится сюда. Нужно было остаться и подождать. Я его спровожу. Хоть она и пыталась держать себя в руках, сейчас от ее самообладания не осталось и следа. Гордость, отвращение — Все те сложные чувства, которые она испытывала ко мне, перестали иметь значение.